С этим Каюты физиков находились на четвертом ярусе. Он уже ориентировался на Эвридике, изучил план корабля, столь непохожего на те, на которых он летал. Ему были непонятны многие названия и назначения странных устройств кормового отсека, безлюдного и отделенного от остальной части тройными переборками. Гусеницеобразное чудовище вдоль и поперек было пронизано коммуникационными туннелями, образующими нечто подобное подземной сети вытянутого цилиндрического города. Его мышцы хранили память о тесных коридорах, овальных или круглых, как колодцы, в которых при невесомости приходилось плавать, время от времени помогая себе легким толчком, чтобы повернуть за угол, а на грузовых кораблях в трюм можно было попасть проще. Через ствол вентиляционной системы достаточно было включить компрессор и затем нестись в шуме почти настоящего ветра, причем ноги, висящие в воздухе, казались ненужным рудиментарным придатком, с которым неизвестно что делать. Он почти жалел о невесомости, которую в свое время не раз проклинал из-за того, что законы Ньютона давали о себе знать. Достаточно было стукнуть молотком не держась как следует другой рукой, чтобы полететь по линии отдачи, выделывая кульбиты, смешные только для зрителей. Лифты, ни к чему не прикрепленные, обтекаемые кабины с вогнутыми окнами, в которых можно было увидеть собственное искаженное отражение, двигались бесшумно, показывая номера секторов и мигая на нужные остановки. Коридор был выслан чем-то пружинищем и широковатым, За углом исчез похожий на черепаху пылесос, а он шел вдоль ряда дверей, слегка вогнутых, как и стена, с высокими порогами, окованными медью, наверняка прихоть какого-нибудь специалиста по интерьерам, иначе этого не объяснишь. Он остановился перед каютой Лоджера, сразу утратив уверенность в себе. Он еще не сумел стать своим для членов команды. Их доброжелательность кают-компании... Готовность то одного, то другого пригласить его к своему столу казалась ему нарочитой, будто они изображали, что он и в самом деле один из них, только пока без должности. Он, правда, разговаривал с Лоджером, и тот уверил его, что можно прийти когда угодно, но и это не внушало доверия, а настораживало. Все-таки Лоджер был видным физиком, и не только на евредике, он никогда не думал, что придется, Мучится сомнениями насчет север био, обходительность французская. Эти слова были здесь так же странны, как слово флирт в подземельях пирамид. Дверь без ручки, достаточно было коснуться ее кончиками пальцев, и она открылась так быстро, что он чуть не отшатнулся, как зикарь, от автомобиля. Просторная комната поразила его беспорядком среди разбросанных магнитных лент, пластин, бумаг, атласов, выселся большой письменный стол со столешницей в виде полукольца с вращающимся стулом в центре, за ним на стене черный квадрат с перемещающимися светлячками испор. По обе стороны мерцающего табло висели огромные подсвеченные фотографии спиральных туманностей, а дальше выселись вертикальные столбы-цилиндры, частью открытые, Заполненная дисками процессоров, в левом углу громозился уходящий в потолок четырехгранный аппарат с прикрепленным к нему сиденьем, а из щели под бинокуляром мелкими скачками выходила лента с каким-то графиком и, сворачиваясь, сложилась на пол, покрытый старым персидским ковром с затертой вязью рисунка. Ковер добил ангуса окончательно. Цилиндр колонна исчез, открыв вход в следующее помещение. Там стоял лоджер в полотняных брюках и свитере с давно нестриженной головой и улыбался ему заговорщически и простодушно. У него было пухлое лицо состарившегося ребенка, и он также не походил на создателя высоких абстракций, как Эйнштейн в пору своей работы в каком-то учреждении. — Добрый день, — сказал гость. — Входи, коллега, входи. Что значит вовремя прийти? Одним махом можно проникнуть в физику и в метафизику. И в пояснение добавил. — У меня отец Араго. Он вошел вслед свет за лоджером в другую каюту, меньшего размера, застеленную застеленной кроватью, с несколькими креслецами вокруг стола. Доминиканец рассматривал в лупу какой-то план или, может быть, компьютерную карту планеты. По ней шли параллели. Араго выдвинул кресло рядом с собой, все трое сели. — Это Марк, вы его знаете? — спросил Лоджер и, не ожидая ответа, продолжил. — Догадываясь о ваших сложностях, Марк, трудно договориться с духом в машине. — Машина невиновна, — заметил доминиканец с ощутимой иронией в голосе. Она говорит то, что в нее вложено. То, что мы в нее вложили, — уточнил упрямо, улыбаясь физик, — в теориях нет согласия, но его никогда и не было. Речь идет о послеоконных цивилизациях, — пояснил он новому гостю. Вы пришли в разгар спора. Я краской изложу начало. Вы уже знаете, что прежние понятия о ET — extraterrestrial intelligence, неземной разум английский, — изменились, если даже в галактике имеется миллион цивилизаций, то время их существования настолько разное, что нельзя сначала уговориться с хозяином планеты, а потом его навестить. Цивилизацию поймать труднее, чем однодневку, поэтому мы ищем не бабочку, а куколку. Вы знаете, что такое окно контакта? Знаю. Ну вот. Перебрав миллионов двести звезд, Мы обнаружили 11 миллионов кандидатов. У большинства из них планеты либо мертвы, либо находятся ниже окна, либо выше. Представь себе, он неожиданно перешел на «ты», что ты влюбился в портрет 16-летней девушки и решил добиться взаимности. К сожалению, путешествие длится 50 лет. Ты окажешься перед старухой или покойницей, если отправишь любовное послание почтой. Составишься, прежде чем получишь первый ответ. Такова ин по сути, латынь, начальная концепция сети. «Contact with extraterrestrial intelligence» — «контакт с неземным разумом» — «английский». Нельзя перемежать разговор столетними паузами. «Значит, мы летим к куколке?» — спросила он. С некоторого времени его называли «марком», И сейчас непонятно, почему у него вверхнула мысль, не пошло ли это от монаха, который тоже и был, и не был членом экипажа. Неизвестно, к чему, — заметила Рагу. Лоджер, казалось, был доволен этими словами. Вот именно. Жизнетворные планеты мы узнаем по составу атмосферы. Их каталог насчитывает в нашей галактике многие тысячи. Мы отобрали тридцать подающих надежды. «На разум?» «Разум в колыбели не видим, но когда подрастет, вылетает из окна. Нужно застать его до того. Откуда мы знаем, что наша цель стоит усилий? Это квинта, пятая планета в этой Имеется ряд фактов». «Ин дубио прорео» — сомнение толкуется в пользу «обвиняемого» — латынь. «Изрек доминиканец». «А кто, по-вашему, обвиняемый?» — спросил Лоджер. И, не дожидаясь ответа, продолжал. Первый космический симптом разума – радио, а задолго до радиоастрономии. Нет, не так уж задолго, около ста лет. Планету с передатчиками можно обнаружить, когда их суммарная мощность выразится в гигаваттах. Квинта излучает в коротком и ультракоротком диапазонах меньше, чем ее Солнце, но для мертвой планеты феноменально много. Для достигшей этапа электроники средне, ниже уровня солнечных шумов, но что-то там есть, какое-то радио, хотя бы подпороговое, имеются доказательства. Улики, снова поправил его апостольский посланник. Даже меньше, одна улика, согласился Лоджи, но еще важнее то, что на Квинсе наблюдались точечные электромагнитные вспышки и излучение одной из них было зарегистрировано спектроскопами орбитеров Марса. Два эти арбитера обошли Земле дорого, в цену нашей экспедиции. «Атомные бомбы?» — спросил человек, уже согласившийся называться Марком. «Нет, скорее начало планетной инженерии, поскольку вспышки были...» термоядерные чистые, если бы на квинте развитие шло как на Земле, началось бы с уранидов. Более того, эти вспышки появились внутри полярного круга, то есть в тамошней Антарктике либо Арктике. Так можно растапливать материковые льды. Но мы не в этом расходимся. Он посмотрел на доминиканца. Речь идет о том, что своим прилетом мы можем нанести им вред. Отец Раго полагает, что Можем. Я тоже так думаю».